Пока Стачио говорил, Маринелла наблюдал за Кастильоне. Он кивнул, по-прежнему не спуская глаз с Капу из Вирджинии. «Наше слово, это наша честь, Джо!» – произнес он. «Так было всегда, так будет и впредь». «Отлично, значит мы договорились. Если у меня возникнут сомнения, Болон заметит это, и я окажусь в дурацком положении». Кастильоне иронически усмехнулся. Здается мне, что Джо стал суеверным. Нет, но он прав, сказал Маринелла. Я согласен с тобой, Джо. Если мы договоримся здесь, то тогда сможем организовать селекторное совещание с другими семьями, чтобы убедить их присоединиться к нам. Ну что мы решаем? Попробуем? Надо бы разобраться во всех деталях, Оджи, вот подал голос Капа из Пенсильвании. Для этого у нас еще ночь впереди. Ответил Маринеллу. «Давайте поговорим сначала о моих проблемах», предложил Кастильоне. «Болон перебил кучу моих людей. Поэтому мне бы хотелось, чтобы каждая семья выделила несколько человек и обеспечила их путешествие за свой счет. «Я дам тебе Джимми картошку и его людей», заявил пенсильванец. «А я пошлю с тобой Томми Томпсона и его компанию», пообещал Маринелло. «Скутер Ритсо». — сказал другой нью-йоркский капо. «Отлично!» — кивнул Кастильоны. «Когда ты начнешь совещание по телефону, не забудь сказать, чтобы другие семьи тоже выделили мне своих людей». маринелла не стал спорить. «Хорошо, мы продвигаемся вперед. Теперь поговорим о другом. Чем мы можем помочь тебе, Джо?» «Сначала давайте обсудим, с чем мне идти к Болону. Что я могу ему предложить?» Только не надо мелочиться, предложение должно заинтересовать его. Не просто мир, но нечто такое, что покажется ему крайне привлекательным. Место с хорошими перспективами, высокую должность в организации. Поскольку братья Талифера вышли из строя, нам понадобится исполнитель для комиссионы. Я думаю, что... Чёрт, скажи, что ты шутишь! Усмехнувшись, вскричал Кастильоны. «Погоди секунду, Арни!» — посоветовал Маринелла, подмигивая своему давнему соратнику. «Пусть Джо говорит! Продолжай, Джо! Мы слушаем тебя!» «Окей!» — ответил Стачу. «Это все, что я хотел сказать!» Обсуждение продолжалось всю ночь. Оживленный разговор сменялся угрюмым молчанием или яростной перебранкой. К утру нервы у всех были взвинчены до предела, Окончательный результат этого чрезвычайного ночного совещания должен был самым решительным образом сказаться на судьбе Мака Болона, которому вопреки своей воле предстояло вступить в жесточайшую схватку с преступным миром. Долгая ночь Болона не окончилась, она еще только начиналась. Мак проснулся в конечной темноте. Он инстинктивно нащупал рукой береты и замер, затаив дыхание, пока наконец не вспомнил, где находится. На память пришло непередаваемое ощущение прикосновения к бархатистой коже красивой девушки, тесно прижавшейся к нему. На мгновение Болуну показалось, будто ему приснился прекрасный, цветной сон. Рядом с ним в постели никого не было, в чем он сразу же убедился. Пошарив вокруг себя руками. Выскользнув из-под одеяла, Болон быстро обошел всю квартиру и с удивлением убедился, что он единственный ее обитатель. Вернувшись в спальню, он зажег свет и взглянул на часы. Стрелки бесстрастно сообщили ему, что он появился в Куинсхаузе 14 часов назад, а сосущая боль в желудке свидетельствовала о проснувшемся чувстве голода. Отопление было включено, он не ощущал холода, хотя в поисках одежды бродил по квартире нагишом. Он натянул черный комбинезон, застегнул ремни снаряжения и пошел на кухню. В холодильнике Мак нашел яйца, бекон и бутылку молока. Он разбил два яйца в стакан с молоком, сделал гоголь-моголь и, поставив на газ воду для кофе, вернулся в спальню. Только теперь он нашел записку, оставленную Энн Франклин на пачке денег. «Вы найдете меня в Духе Сохо в одиннадцать вечера!» Рядом с запиской лежала коробка спичек с яркой рекламной этикеткой, утверждавшей, что Дух Сохо — самый модный ночной клуб Лондона. Тут же был указанный адрес заведения. Поверх комбинезона Болон надел солидный твидовый костюм, Немного подумал и сунул большую пачку денег в один из карманов комбинезона. В бумажник он положил только мелкие банкноты. Две по 50 долларов и пять купюр по 10 фунтов. В 10 часов вечера он плотно поужинал яичницей с беконом, выпил бутылку молока и, покуривая сигарету, спокойно допил кофе. Пора было идти навстречу. Болан спустился в гараж, открыл багажник Линкольна и осмотрел свой арсенал. Маленький УЗИ с несколькими запасными магазинами он сунул под переднее сиденье. Ему очень нравился этот превосходный пистолет-пулемет, которому подходил стандартный натовский 9-миллиметровый патрон. Приклад УЗИ складывался, и в таком положении его длина не превышала 35 сантиметров. Немного подумав. Болон вытащил из багажника Уэзерби по и комплектом к нему и, поднявшись в квартиру, спрятал карабин в платяном шкафу. Вернувшись в гараж, Мак завел машину и поехал в Сохо. Найти место для стоянки было непросто, но Болону повезло. Он припарковал машину в небольшом переулке, неподалеку от знаменитого джаз-клуба «Ронни скотц Отсюда до места встречи было рукой подать. Маку показалось, что по мановению волшебной палочки он перенесся в другой мир. Лондон открыл ему свое второе лицо. Его ночная жизнь предстала перед ним во всем своем блеске, великолепии и грязи. Гринвич-Виллидж, рыбацкая пристань и пигаль все смешалось здесь в один, сверкающий. Искрящийся, праздничный круговорот ночных клубов, притонов и стриптиз-баров, дешевых кабачков и шикарных, всемирно известных ресторанов, бесчисленных кафе, оформленных как дворцы, и неприметных дискотек. Маг неторопливо шел по неоновым джунглям, невольно подстраиваясь под ритм джазовых аккордов и вспышек осветительной световой рекламы, не забывая при этом. Фиксировать в памяти все, мимо чего он проходил. Дух Сохо находился в том месте, которое было указано на спичечной коробке на Фрид-стрит возле сквера. С одной стороны, к клубу примыкал пакистанский ресторан, с другой обветшалый театр, красочные афиши которого приглашали полюбоваться на самые красивые задницы в Лондоне. Из предосторожности. Булон приехал навстречу на час раньше. Он прошелся перед клубом, на перекрестке перешел на противоположную сторону улицы и неторопливо вернулся обратно. Напротив входа в клуб располагалось кафе самообслуживания, и Мак заглянул туда. Он плотно поел на квартире Уэн, но, несмотря на это, набрал целый поднос еды и собрался устроиться за свободным столиком у окна, Кассирша подала ему чек. «С вас 6 и шесть, сэр!» «Шесть и шесть чего?» переспросил Болан, вытаскивая из кармана бумажник. «Вы американец?» Мак молча кивнул и достал банкноту в 10 долларов. Кассирша улыбнулась и объяснила. «Вы должны заплатить всего 6 шиллингов и 6 пенсов!» Ее очаровательная улыбка погасла, когда она увидела десятифунтовую бумажку. «У вас нет денег помельче, сэр?» «К сожалению, нет», — смущенно пробормотал Болон. Что-то сердито бурча себе под нос, кассирша дала ему сдачу и неодобрительно покачала головой, увидев, как он небрежно бросил деньги на поднос и пошел к своему столику. Следующие сорок минут маг посвятил дегустации пирога с телячьими почками, жареных помидоров и других блюд британской кухни. Сидя перед окном, он видел всю улицу и без помех наблюдал за всеми посетителями духа Сохо. Без десяти перед клубом остановилось такси, и из него вышла Энн Франклин. Болон видел, как она нагнулась ко второму пассажиру, который остался в салоне машины, и, должно быть, вероятно, держал такси до ее возвращения. Они обменялись несколькими словами, потом машина тронулась, а девушка вошла в клуб. Болан подождал еще, и не напрасно. Через несколько минут подъехало еще одно такси. Может быть, то же самое. И из него вышел полный мужчина, тот самый здоровяк, который вез их из Дувра в Лондон. Мак вспомнил, что девушка называла его Гарри Парксом. Краем глаза Болан заметил еще одну автомашину. На этот раз небольшой седан английского производства который медленно подъехал к тротуару и остановился в нескольких метрах позади такси. Из машины вышли два человека и следом за Гарри Парксом скрылись за дверью клуба. Машина тут же отъехала, а еще один подозрительный тип вышел из заведения и перешел на другую сторону улицы. Болан видел, как он прислонился к фонарному столбу и закурил сигарету, словно ожидал кого-то. Маг без труда догадался, кого ждал этот человек. Он вздохнул, незаметно расстегнул рубашку и вытащил из кобуры берету. Болон положил пистолет на колени и, спрятав руки под скатертью, начал навинчивать на ствол глушитель. Покончив с этим, он сунул пистолет за пояс. На мгновение Маку показалось, будто он в театре, вот-вот поднимется занавес и объявят его выход. Болон покинул свой наблюдательный пункт и вышел на улицу. Он на мгновение остановился, высматривая другие подозрительные личности, но больше никого не увидел. Однако тип, что стоял у фонаря, заметно напрягся и далеко выплюнул изо рта горящую сигарету. Мак сообразил, что на улице в ожидании этого сигнала должен быть еще кто-то и намеренно стал топтаться на месте, чтобы заставить противника окончательно раскрыться. Долго ждать не пришлось. Со стороны сквера Соха появился человек, который торопливо перешел улицу и занял позицию слева от болона. Маг чуть заметно улыбнулся и решительно направился к клубу. Он терпеть не мог интриг и пришел к выводу, что настал момент, когда нужно провести черту. Между друзьями и врагами, а также выяснить, наконец, на чьей стороне Энн Франклин и ее приятели из музея Де Сада. После этого можно будет приступить к активным действиям. Не успел Мак переступить порог клуба, какого типа, следившие за ним, также перешли на другую сторону улицы. Рядом со входом, за небольшой стойкой, находился пожилой, но очень элегантный портье. Скромная табличка на стене сообщала, что право доступа в клуб имеют только его члены. Болон направился к стойке. «Я должен встретить здесь одну молодую особу», — сказал он. «Может быть, вы...» «В любом случае, вы обязаны приобрести карточку члена клуба, сэр», — прервал его портье. «Таковы правила. Это обойдется вам в три суверена и десять шиллингов». Болан вытащил бумажник. «Сколько это в фунтах и граммах?» Партье рассмеялся. «Для вас, американцев, сэр, наши традиции должны казаться по меньшей мере странными, если не сказать больше, но мы скоро переходим на десятичную систему и станем такими же скучными, как и вы». Оба субъекта с улицы вошли в холл и теперь, топчась у порога, изо всех сил делали вид, будто их не интересует разговор у стойки. Болон взялся за деньги. «Так сколько?» — спросил он. Взгляд портье упал на записку, лежавшую на журнале регистрации посетителей клуба. «У вас назначено свидание с мисс Франклин, сэр!» «Именно с ней?» «Тогда прошу простить меня. Вы можете проходить, у вас все в порядке. Я только что заступил на дежурство, сэр, и еще не успел просмотреть все записи. «Значит, я могу войти?» «Конечно, сэр. Вам нужно пройти через бар, спуститься вниз в танцевальный зал, а уж оттуда вы подниметесь в мезонин. Комната номер три, сэр». Болон уронил десятифунтовую купюру на стойку. «Забудьте о моем визите, окей?» Деньги молниеносно исчезли под ладонью портье. «Я самомолчание, сэр. Скажите, а те два господина, что стоят у двери...» Они вас сопровождают? Конечно, нет. Боже мой, как это неприятно, сэр. Должен вам сказать, что эти люди из Скотланд-Ярда. Болан удивленно приподнял бровь. Да ну. Ладно, благодарю вас, Трина. Он толкнул дверь, ведущую в бар, и вошел в большой шумный зал. События принимали любопытный оборот, но отступать уже было поздно. Дух Сохо был типичным лондонским клубом, подобный сотням таких же заведений, разбросанных по всему городу. Однако его отличала удивительная стабильность, в то время как другие клубы появлялись и исчезали очень быстро, словно лед под жарким летним солнцем. Популярность Сохо оставалась неизменной на протяжении нескольких сезонов и с завидным постоянством привлекала туристов и лондонцев, невзирая на периодические колебания моды, потрясавшие лондонскую субкультуру. Этот клуб стал излюбленной концертной площадкой лондонских рок-групп, а также иностранных музыкантов, приезжавших на гастроли. Здесь же постоянно толкались фанаты обоего пола, не дающие прохода своим кумирам. В баре не было никаких развлечений если не считать голых девок в стеклянных цилиндрах, расставленных по всему залу. В глазах у Болона заребило от пестрой шумной толпы, гул которой наверняка заглушил бы шум прибоя на каменистом пляже. Бар освещался прозрачными трубами с живыми манекенами, менявшими позы при каждом изменении цвета загоравшихся ламп. Мак остановился перед неподвижно застывшей блондинкой, прикурил сигарету. И стал размышлять, почему полицейские не попытались перехватить его у входа в зал. Возможно, они получили приказ ничего не предпринимать, а может быть, Болан застал их врасплох, и они не успели подготовить засаду. В таком случае нужно быть на стороже, чтобы не попасть на крючок полиции.